Глава 17. На следующий день перед домом инвалидов стоит восемь фургонов. Пресса устроила там настоящий цирк с микрофонами. Я прячусь под капюшоном и маской, которую надела на лицо, и бегу к дверям под аккомпанемент выкриков. Джозеф в сознании, он знает, что натворил. Доктор Патель ждет меня в коридоре перед палатой Джозефа. «Какого черта?» — спрашиваю я. «Я же только вчера вам сказала. Как это дошло до журналистов?» «Мне очень жаль, я не знаю. Информация не могла просочиться от нас. Вы говорили об этом кому-то еще? «Нет, не говорила. Не сваливайте вину на меня». «Мне очень жаль», — повторяет она. «Мне пришлось поделиться информацией с коллегами, чтобы провести тесты. Это взрывная новость». «Да, я прекрасно понимаю, спасибо. Если он в сознании, то это нужно знать персоналу, ради самого Джозефа». «Для пользы Джозефа — сохранение чувства собственного достоинства. Поэтому, если реально смотреть на вещи...» «Это все равно стало бы известно, понятно». «Доктор Паттель уходит, а я собираюсь войти в палату Джозефа. Но тут ко мне подбегает мужчина, на вид ему под тридцать, и хватает меня за руку. Мне кажется, что я его не знаю, но могу и ошибаться. «Вы пришли навестить Джозефа?» — спрашивает он. Я замираю на месте, я все еще предпринимаю жалкие попытки сохранить анонимность, хотя чувствую, как рушатся выстроенные мной стены. «Вы его сестра?» Я бросаю на него взгляд и вижу, что он смотрит на меня, как на какую-то знаменитость. «Маленькая девочка, которая пряталась со змеями». «Вам нужно уходить», — говорю я. «Вам нельзя здесь находиться. А если вы журналист или собираетесь выложить какую-то чушь в соцсети?» Он передвигается поближе ко мне. «Там было две машины, в ту ночь. Уходите, вы меня слушаете. От Красного дома в ту ночь отъехали две машины». Теперь я слушаю, забыв про свою анонимность. Я отступаю на шаг, но немного поворачиваюсь к этому мужчине. «Что вы сказали?» «Вы слышали. Мне было всего девять лет, и я украдкой отправился на болото. Проверял себя на слабо, дурак. Мои родители убили бы меня, если бы узнали, что я был там». Так близко от места совершения убийств. Поэтому я ничего не сказал. Я не думал, что это будет иметь значение. Две машины отъехали от Красного дома? В какое время? Часов у меня не было, но поздно. Из дома доносились крики. Я испугался и знал, что нужно позвать родителей. Но меня словно парализовало. Обычная машина отъехала первой. Я сам собирался уйти, но тут из дома вырвались языки пламени, и я просто... Остался там и смотрел. Простите. Затем уехала большая машина, какой-то пикап. Почему я должна вам верить? Люди чего только не рассказывают о случившемся. Я не вру. Я прятался среди желтых кустов, когда мимо меня проехал второй автомобиль, потом побежал домой. Под теми кустами есть камень с вырезанным на нем именем. Каким именем? Я знаю этот камень. Он там лежал в годы моего детства, но примерно 15 лет назад бабушка Пегги переместила его в свой сад. Тогда сильно разросся дрок и полностью его скрыл. Этот камень был поставлен в память о собаке, которая жила у мамы до моего рождения. Мама ее очень любила. Ее звали Старски. Старски, говорит мужчина. Теперь я воспринимаю его серьезно. Джозеф уехал на обычной машине. Тихо говорю я. А еще кто-то уехал после него? Да, простите. Я был глупым, испуганным ребенком. 14 лет я пошел в полицию, когда понял, что это может быть важно. Но мое сообщение их не заинтересовало. Они сказали, что дело закрыто. Они сказали, что малышка. Он прищуривается и оценивающе оглядывает меня. Они сказали, что маленькая девочка видела, что случилось. И она заявила, что это сделал Джозеф. Они не должны были полагаться на слова пятилетнего ребенка. Мужчина меня не слушает, но я говорю это не только для него, но и для себя, потому что он прав. Меня записала камера, которую Джозеф установил над своими змеями. И я говорю на записи, Джозеф убил маму и папу. И в любом случае Джозеф был в коме, продолжает мужчина. Поэтому я подумал, что это, наверное, не имеет значения, да и в полиции в любом случае были уверены, что виноват он. Я не хотел, чтобы общественность узнала, что я сделал или не сделал поэтому я оставил это дело. Ну, я играл в игру и пытался добраться до скрытого уровня, но, конечно, не смог. Мне очень жаль. Вы уверены? Вы точно видели, как две машины отъезжали от Красного дома в ту ночь? Абсолютно уверен. А теперь я узнал, что Джозеф может быть в сознании и это. Ну, теперь это может играть гораздо большую роль. Если он в сознании, я имею в виду. Я снова звонил в полицию, чуть позже пойду к ним, чтобы ещё раздать показания. Но я не знаю, что они смогут сделать спустя столько лет. Поэтому мне нужно, чтобы вы знали. Все может быть не так, как вы думаете. Я сижу у кровати Джозефа и наблюдаю за тем, как он спит. И чувствую, что мой мир переворачивается с ног на голову. Я не знаю, верить или не верить мужчине, с которым только что говорила. Ведь масса психов считают Джозефа невиновным. Но он знал про камень. Его рассказ кажется правдоподобным. Если была вторая машина, это значит, что в красном доме находился кто-то еще. Почему полиция это не выяснила в то время? Я смотрю на безучастное лицо Джозефа и пытаюсь разобраться со своими чувствами. Я любила его в детстве до убийств и продолжала любить его и после них, несмотря на внутренний конфликт. И бабушка Пегги любила его. Я позволяю себе задаться вопросом. Может, интуиция не врала нам все эти годы? Есть шанс, что он этого не делал? Может, он даже пытался остановить убийцу, и именно поэтому я оказался весь в крови? У Джозефа двигаются глаза. Я думаю, что он просыпается. Он не может подвинуть свои глаза так, чтобы посмотреть на меня и, конечно, не может ничего сказать. Меня ужасает одна только мысль о том, через что он, вероятно, прошел. Я улыбаюсь ему, и меня удручает, что он не может улыбнуться мне в ответ. «Привет, Джозеф. Ты меня слышишь?» спрашиваю я да он двигает глазами с тобой все в порядке какой глупый вопрос он не отвечает Джозеф мне нужно кое-что проверить ты помнишь что-то о том что произошло до того как ты попал в аварию никакой реакции если бы у нас только был сигнал для нет ты все забыл спрашиваю я он двигает глазами его лицо не выражает никаких эмоций но я могу представить о чем он думает Почему ты продолжаешь меня об этом спрашивать? Что произошло в ту ночь? Что со мной сделали? Или что я сам сделал? А у него нет никакого средства коммуникации, нет способа сказать мне, что ему нужно или что он хочет. Неудивительно, что он не хочет жить. На днях я... я спрашивала тебя, хочешь ли ты умереть? Я думаю, что ты ответил да. Но если нам удастся найти способ, с помощью которого мы сможем общаться, ты точно хочешь умереть? Никакой реакции. Ты хочешь жить дальше, по крайней мере, пока? Да, он двигает глазами. Я с облегчением опускаюсь на стул. По крайней мере, он не просит нас убить его прямо сейчас. Хорошо, говорю я. Я что-нибудь придумаю. Мы найдем способ получше и сможем общаться. Должны быть какие-то специалисты по коммуникации. Его глаза снова двигаются. Ты устал. Он очень легко двигает глазами. Я касаюсь его руки и ухожу. Пусть спит. Я встречаю доктора Паттель на пути к выходу. Она несется по коридору, выглядит измученной. Он совершенно точно в сознании, заявляю я ей. Проверьте, чтобы медсестры, которые за ним ухаживают, это знали. Да, конечно, у нас есть протоколы. И мы проведем дополнительное тестирование, пригласим специалистов. Многие хотят с ним поработать. Я вижу, как она воодушевлена этим и выглядит намного живее, чем раньше. «Да уж, наверное. Но люди не должны сплетничать в его присутствии», — продолжаю я. «Не должны спрашивать его о том, что он предположительно натворил. Он не помнит. Пожалуйста, проследите, чтобы и не узнал. Это на самом деле важно». «Да, конечно, я четко дам это понять». Конечно же, к нашему делу проявляют большой интерес. Я всегда выключала радио и телевизор, когда начинали про него говорить. Выходила из соцсети, если местные жители начинали обсуждать его в чатах. Я не гуглила ничего, что в результатах поиска могло бы выдать нас. Но больше я так не могу. Если в ту ночь у Красного дома находилась вторая машина, то все может перевернуться вверх тормашками. Добравшись до дома, я ввожу в поисковике «Джозеф Флауэрс. Красный дом». «Дело типа нашего привлекает всех любителей тру крайма Я всегда их игнорировала. Мне было плевать на все безумные теории, которые они могут выдвинуть. Я знала, что есть люди, которые поддерживают Джозефа. Они утверждали, что он этого не делал, но я никогда не воспринимала их серьезно. Теперь пришло время посмотреть, что они думают. Я нахожу обсуждение нашего дела на тру крайм сайте где есть форумы по самым известным делам». Оно идет на одной из суперпопулярных веток. Мне хочется найти владельцев сайта и сделать им больно. Ден 372. О боже, вы слышали, что Джозеф в сознании? Надсмотрщик 18. Мы не знаем, правда ли это? дэн 372. Кто-то из дома инвалидов так сказал. Вы только представьте это. Они могут его подключить к такой штуковине, как у Стивена Хокинга. Чтобы он сказал, почему это сделал. «Надсмотрщик, 18. Да не расскажет он, почему это сделал. Дэн, 372. Я смотрел ветку форума, где был человек, который учился с ним в школе. Джозеф увлекался сатанизмом и подобным дерьмом. Он убил кучу овец на семейной ферме. Это ведь был тревожный звоночек, или как?» «Большой мальчик, 69. Что? Он убил их, как это делают сатанисты?» «Дэн, 372». Да, вспорол им животы, выпустил кишки. Семья наверняка знала, что он из себя представляет. Надсмотрщик 18. Да это мог придумать любой старый дебил. Не будьте такими доверчивыми. Ничего сатанинского в написанной им игре нет. Странная фигня, но не сатанинская. Большой мальчик 69. Я по-прежнему уверен, что игра — лучший способ разобраться в том, что там произошло. Сейчас все в деле, после того, как объявили о награде. А этот геймер-искатель говорит, что уже подошел близко к скрытому уровню. Дэн-372. «Нет никакого скрытого уровня, это все вранье. Тот чувак, который предложил награду, небось сейчас просто умирает от смеха. Взгляни правде в глаза, большой мальчик. Ты никогда не узнаешь, что там произошло». «Большой мальчик-69. Подожди и увидишь. Искатель почти добрался». Он говорит, что если бы у него был последний блокнот Джозефа, то он смог бы туда попасть прямо сейчас. Дэн-372. Какие вы легковерные, это тоже полная херня. Нет никаких блокнотов. Большой мальчик 69. Может и есть. Люди, которые ходили с ним в школу, говорят, что он все записывал в свои блокноты с красными обложками. Но полиция их так и не нашла. Дэн-372. Если бы скрытый уровень вообще существовал и имелся способ на него попасть, то Нейт Армитедж уже давно бы это сделал. Он же работал над этой игрой вместе с Джозефом. Вспомните. Большой мальчик 69. Никто не знает, чем занимается Нейт, то он фактически стал отшельником. Дэн 372. Я знаю, да я бы покончил жизнь самоубийством, если бы выглядел так, как он. Но я все равно думаю, что мы бы знали, если бы он обнаружил этот дурацкий скрытый уровень. Большой мальчик 69. Если только Нейт сам не участвовал в убийствах. Затем им, похоже, наскучила эта дискуссия или мамы позвали их пить чай. На этом обсуждение заканчивается. Я и раньше слышала сатанинскую теорию. Когда мне было лет 10, группа детей в школе жутко меня напугала. Они заявили мне, что Джозеф поклонялся дьяволу, а я проклята, потому что выжила. Я тоже стану убийцей из-за этого проклятия, если только не принесу жертву». Они мне сказали, что я должна пожертвовать мизинец. Их было пятеро. Они фактически загнали меня в ловушку в лесу. Попытались подтащить к плоскому камню, на котором, по их словам, собирались отрубить мне мизинец. Вне себя от ужаса я смогла врезать одному из них и сбежать. Но я так ему двинула, что у него заплыл глаз. Он пожаловался родителям. И каким-то образом так получилось, что я же и оказалась виноватой. Директор вызвал Грегори и сообщил ему, что я подралась. Грегори вернулся домой в ярости, несмотря на то, что я попыталась рассказать ему, что произошло на самом деле. «Почему ты все время пытаешься привлечь к себе внимание?» — спросил он. Дядя Грегори почти кричал, внутри у него закипала ярость, угрожая прорваться наружу. «Это плохо для моего бизнеса, а мы все живем на то, что я зарабатываю». Они сказали, что я проклята, рыдала я. Они сказали, что Джозеф сатанист и убивал овец. Не говори глупости. От нескольких овец на ферме пришлось избавиться из-за ящера. Это не имело никакого отношения к сатанизму, пояснил Грегори. Они собирались отрезать мне мизинец. Не слушай их, не поддавайся на провокации. Зачем ты во что-то вмешиваешься? Я хочу, чтобы мы были нормальной семьей. «Как мы можем быть нормальной семьей? Другие дети меня ненавидят, а мой брат — убийца!» Тогда я схватила одну из статуэток из белого фарфура, которые стояли у Деллы на комоде, и запустила ею в стену. Она разбилась. Наступила тишина, и мы уставились на белые осколки на полу. Я поняла, что зашла слишком далеко. Грегори прищурился и сказал, «Да ты становишься такой же, как он». Я сделала шаг назад, словно мне дали пощечину. Затем развернулась, выбежала из кухни и понеслась наверх, в свою комнату. Там я бросилась на кровать и разрыдалась. Все меня ненавидели. Я хотела умереть. Грегори поднялся вверх по лестнице, вслед за мной, сел на кровать и попытался протянуть ко мне руку, но я его оттолкнула. «Прости», — извинился он. «Я не так сказал. Ты не такая, как он». Я так сильно рыдала, что едва его слышала. «Уходи!» — закричала я. «Оставь меня в покое!» На самом деле я не хотела, чтобы он уходил. Я хотела, чтобы он что-то сделал, чтобы все стало лучше. Я была невероятно несчастна в школе, где меня безжалостно травили. И я знала, что и дома меня не хотят видеть, а моя тетя считала, что со мной что-то не так. Грегори обнял меня и притянул к себе. Я вначале сопротивлялась, потом сдалась и позволила себе поплакать у него на плече. «Почему он это сделал? Почему Джозеф это сделал? Я проклята? Я такая же, как он?» «Ты не проклята, и ты не такая, как он», — сказал Грегори. А вот с ним что-то было не так, серьезно не так. Никто не знает, почему он это натворил. «Мой отец что-то ему сделал, или моя мама, и поэтому он их ненавидел?» «Нет, конечно, нет. Ваши родители любили вас всех. С Джозефом всегда были проблемы». В школе он ввязывался в драки и принимал наркотики. Некоторые люди просто бывают такими, и ничего нельзя сделать, чтобы их изменить. Джозеф был не такой, как нормальные люди. Его будто не так подключили. Но теперь он не может никому навредить. «Но что, если я все таки такая, как он? Что, если я тоже сотворю что-то ужасное?» Грегори притянул меня еще поближе. «Ничего ты не натворишь». После того, как он ушел, я уставилась в зеркало, вглядываясь в свои глаза и приходила в ужас от своей странности. У меня голубые глаза с золотистыми крапинками. У Джозефа были такие же. А у всех остальных членов семьи просто голубые. Я задумалась, может золотистые это плохо? Я не боялась, что у меня за спиной в зеркале может появиться чудовище, как боятся нормальные дети. Я боялась того, что смотрю на чудовище а есть что-то более страшное, чем думать, что ты и есть чудовище».